Страница 455. Письмо 77. Сергею Николаевичу Толстому. 1857 год, января 2 Петербург. «Пишу тебе несколько слов, потому что на днях уезжаю из Петербурга в Москву, где проводу недели две, стало быть, скоро увижусь с тобой. В твоем письме видна какая-то досада и даже желчь. Примечание первое. Это совсем нехорошо и происходит, как мне кажется, от уединенной жизни». Не приедешь ли ты в Москву? Теперь это было бы очень недурно. Отношения мои с гостями продолжаются, но тяготят меня ужасно, и я не знаю, как прекратить их, потому что чувствую не только совершенное равнодушие, но досаду и раскаяние на себя за то, что я так зашел далеко». Примечание второе. «Ты говоришь, что ожидаешь от меня всякого пассажа?» «Значит, ты меня не знаешь». А заметил во мне непостоянство в некоторых вещах, и как будто упрекаешь в них, как будто я нахожу удовольствие в том, чтобы делать несообразности. Я провел здесь два месяца очень хорошо, хотя почти никуда не ездил, а много виделся с литературными друзьями, много читал, слушал музыки и писал первый месяц. Но для меня всего надо понемножку, хотя я душевно люблю этих литературных друзей — Боткина, Аненкова и Дружинина. Но все умные разговоры уже становятся скучными мне, хотя и были истинно полезны для меня. Мои две повести в Отечественных записках и библиотеке для чтения, кажется, имели мало успеха, как и следовало ожидать, потому что были написаны Наскоро примечание третье. Юность уже отпечатана, цензура ее таки повыморола, так как после стихов Некрасова и истории, которая была за них, она опять стала строже. Примечание четвертое. Книжки мои продаются, но не слишком. В детство разошлось около 700 экземпляров. Военные рассказы только 500. В Москве я намереваюсь ездить в гости. Прощай и не сердись на меня за то, что я такой, какой есть. Целую ручки у тетеньки и следующей почты посылаю ей портрет свой, который она, кажется, желала иметь. Примечание пятое. Отечественные записки высланы в Ясную, а библиотеку для чтения с моей повестью я пришлю, как только получу. Поздравляю вас с Новым годом, твой граф Лев Толстой, 2 января. Примечание. Письмо неизвестно. Второе. Арсеньевой. Третье. Мнение Толстого подтверждает Боткин в письме к Тургеневу от 3 января 1857 года, где он писал, что рассказ «Разжалованный», Прошел почти незаметным. Об утре помещика также появлялось всего несколько печатных отзывов. Среди них статья Чернышевского «Заметки о журналах. в «Современнике» номер первым за 1857 год». Примечание четвертое. Толстой имеет в виду цензурные осложнения, вызванные тем, что Чернышевский перепечатал в «Современнике» номер 11 за 1856 год острые политические стихи Некрасова «Поэт и гражданин», «Забытая деревня» и отрывки из «Путевых заметок» Гаранского. Из сборника стихов поэта. За это был отстранен от должности цензор Бикетов. И Панаев предупрежден о том, что журнал при первом подобном случае будет запрещен. И примечание пятое. Фотография Толстого в военном мундире, сделанная в ноябре 1856 года, в фотографии Везенберга. Конец примечаний.